Дэвид Солой. «Каков есть мужчина?» Роман. Перевод с английского Шепелева. Серия «Интеллектуальный бестселлер». Первый ряд. Москва. Издательство. Э. 2018 год. Категория 18+. Аннотация. «Девять историй. Девять мужчин. Один цельный портрет современной жизни». Европейский ландшафт полон трагикомических взлетов и падений. Бывший военный, избалованный папенькин сынок, университетский профессор, застенчивый студент. Каждый из них ищет себя в глобализированном мире, продираясь липкую вязь бытия, то разочаровываясь в себе, то адаптируясь к окружающему. Солой мастерски проникает в мироустройство человека, раскрывая многогранность нашего бытия.